Виталий Кириллов. Кенонцентризм сверхзадача. Пожалуй, одной из самых трудных проблем в нашей философии как киноцентризм, определить смысл человеческого бытия. В принципе, данная проблема непроста для любой системы представлений, поэтому мы попытаемся сориентироваться в пространство киноцентризма и указать, собственно говоря, ради чего человеку идти туда, куда он идет. Другими словами, поставить жирную точку в этом вопросе для киноцентриста. В решении данной проблемы нам поможет Виктор Франкл, точнее его труд «Основы логотерапии». Он писал о существовании сверхмира по отношению к человеческому миру. По Виктору Франклу человек не может иметь доступ к сверхмиру по объективным социобиологическим причинам. Однако, как мы уже писали в предыдущих эссе, С нашей точки зрения сверхмир уже в нас. Мы в нем существуем. Сверхмир – это и есть киноцентрический мир человека, в котором он пребывает. Но вы можете подумать, что мы ведем к тому, что сверхмир и есть смысл человеческого существования. То, ради чего мы каждый день делаем то, что мы делаем. Как раз все наоборот. Сверхмир не может быть самоцелью человека и уж тем более системообразующей доминантой. Однако человеческий мир ставит перед человеком задачи, которые он решает на протяжении всей своей жизни. Например, условно говоря, поступить в вуз, родить ребенка, достигнуть просветления и так далее. Причем человек не сможет не выбрать задачу, поставленную перед ним человеческим миром, но он может выбрать наиболее приятную для него задачу, из числа задач, существующих в человеческом мире. Поэтому мы напишем о том, что у сверхмира существуют свои малые задачи, которые человек тоже выбирает по своему усмотрению. Но относительно каждой малой задачи для человека есть сверхзадача для человеческого бытия. Вот она и есть ответ на вопрос о том, какой смысл существования человеческого бытия. Сверхзадача подчиняет себе все нижестоящие малые задачи для каждого человека, но у нее есть своя особенность. Сверхзадача – это не высшая цель. Сверхзадача – это не высшая инстанция, которая скажет, что хорошо, что плохо. Сверхзадача – это не Бог, к которому некоторые из нас стремятся. А сверхзадача – это, если хотите, эксперимент – в котором участвуют люди, которые выполняют свои малые задачи. Сверхзадача – это условия, пространство для выполнения малых задач, которые человек решает, не подозревая об их существовании. Например, философ-преподаватель в аудитории вуза рассказывает студентам о философии Канта. Для философа-преподавателя существует малая задача – объяснить студенту философию Канта, а для студента – слушающего этого преподавателя малой задачей является понять философию Канта. Но сверхзадачей для студента и философа-преподавателя является реальность высшего учебного заведения, в которой пребывает и студент, и философ-преподаватель. Эта реальность есть сверхзадача, которая подчиняет себе малые задачи студента и философа-преподавателя. Следовательно, сверхзадачей для человеческого бытия Это не само бытие и не само человеческое бытие, а данное нам бытие человека для решения проблемы смысла существования человеческого бытия. Эта проблема становится импульсом для выбора своей малой задачи, которую человек решает в человеческом бытие. Таким образом, сверхзадача – проблема смысла человеческого бытия, а малые задачи – проблемы, выбранные человеком в реальности человеческого бытия которые он решает на протяжении всей своей жизни. Как вы понимаете, мы обречены на то, чтобы вечно решать проблему смысла человеческого бытия. Не потому, что ее невозможно решить, а потому, что данная проблема автоматически переводит нас к малым задачам, которые мы решаем в человеческом бытии Например, философ кричит обществу. Я знаю, в чем смысл существования человеческого бытия. Это любовь. Но как только этот философ решил сверхзадачу, проблему смысла человеческого бытия, то он неизбежно свел сверхзадачу к малой задаче. И это любовь. Впоследствии он начнет решать эту малую задачу как любовь на протяжении всей своей жизни. Однако, если же он решит эту малую задачу как любовь, то этот философ перейдет к решению другой малой задачи – к проблеме взаимоотношений любовных пар. Поэтому решать сверхзадачу – это бесконечный непрерывный цикличный процесс, которым мы занимаемся всю свою жизнь. Но можем ли мы не решать сверхзадачу, отказаться от нее? Это невозможно по одной простой причине. Если мы не решаем для себя эту сверхзадачу, то мы решаем малые задачи, которые приводят нас опять к сверхзадаче. Другими словами, например, мы влюбились в человека, с которым мы впоследствии завели личные отношения. Имея с этим человеком близкие отношения, вы неотвратимо сталкиваетесь с проблемами взаимоотношений с ним, которые связаны с тем, что никто в мире не может решить ни сверхзадачу и немалые задачи. Следовательно, мы лишь бесконечно приближаемся к решению сверхзадачи, но неотвратимо бесконечно отдаляемся от ее решения. В некотором смысле сверхзадача стоит выше бытия Бога, потому что у бытия Бога есть своя малая задача. Подчиненная это сверхзадача. Сверхзадача неуловима для разума Бога, потому что Бог тоже попадает в ловушку перехода в малую задачу, когда решает эту сверхзадачу. Поэтому можно предположить, что Бог, как и мы, находимся в заложниках у сверхзадачи. Другими словами, сверхзадача стоит над всем, и в том числе над Богом. Таким образом, сверхзадача не просто напоминает вредовую идею. А она и есть бредовая идея, определяющая поведение отдельно взятого человека и ход истории человечества. И тогда становится ясно, почему человеческое существо и сам Бог имеют безумную природу, взаимосвязь и схожесть между собой. Разница же между ними лишь будет в том, что человек и Бог имеют разные малые задачи, подчиненные сверхзадачи даже фридрих ницше не подозревал о том что его сверхчеловек подчинен сверхзадаче которая превращает сверхчеловека в обыкновенного человека со своей малой задачей более того сверхзадача превращает любого миссию пророка святого в ранг обыкновенного человека со своей малой задачей поэтому мы не просто обесцениваем человеческую деятельность но возводим человеческую деятельность в необходимую деятельность человека который непременно стремится достигнуть решения сверхзадачи, чтобы изменить человеческие иерархичные взаимоотношения на равноправные отношения между людьми внутри общества. Поэтому мы не просто заинтересованы в существовании сверхзадачи, а сверхзадача существует независимо от того, верим ли мы в нее или нет. Более того, сверхзадача подчиняет себе идею блага по Платону и определяет идею блага малой задачей отдельно взятого человека или отдельно взятого общества. Поэтому идея блага по Платону – частный случай понятия «сверхзадача». Резюмируя вышесказанное, следует написать, что сверхзадача – это единственный ответ для киноцентриста на вопрос о том, какой смысл человеческого бытия. И этот ответ, как вы уже поняли, не определяет этот смысл, а открывает этот смысл, чтобы найти свой смысл.